Слезелся последний день этого нового суда. Шанна мужественно перенесла испытание. Это была долгая борьба, утомительная для всех участников. Были испробованы все средства, чтобы обличить обвиняемую, но пока все напрасно. Инквизиторы были до крайности утомлены и раздосадованы. Тем не менее, они решили сделать еще одно усилие, потрудиться еще один день, это было исполнено 17 марта. Вскоре после начала заседания Жанни снова расставили удачную ловушку. «Согласна ли ты подчинить решению церкви все твои слова и поступки, добрые или злые?» Это было хорошо придумано. Теперь Жанне грозила неминуемую опасность. Если она, позабыв осторожность, скажет «да», то она... предоставит на суд этих людей уже не только себя, но и то дело, ради которого она пришла. А они быстро сумеют очернить источник и сущность ее вдохновения. Если же она скажет «нет», то на нее можно будет взвести обвинение в ереси. Однако она справилась с затруднением. Церковную власть над собой, как над единичным членом церкви, она отделила резкой пограничной чертой от всего, что имело отношение к ее посланничеству. Она заявила о своей любви к церкви и о своей готовности защищать всеми силами христианскую веру. Но поступки свои, совершенные по приказанию свыше, она признала подсудными лишь Богу, который повелел их совершить. Судья продолжал настаивать, чтобы она подчинила свои деяния решению церкви. Она сказала, «Я подчиню их решению Господа нашего, который послал меня. Мне кажется, что он и его церковь нераздельны, и что тут не может быть разногласий». Потом она повернулась к судье и сказала, «Почему вы создаете препятствие, которым нет места?» Тогда жан де фонтен указал на ошибочность ее мнения, будто церковь едина. Есть девять церкви, церковь торжествующая, которая есть Бог, святые, ангелы и праведники, пребывающие на небе, и церковь воинствующая. которую олицетворяют наш святый отец-папа римский, наместник Божий, прилаты, духовенство и все добрые христиане и католики. Эта церковь пребывает на земле, руководится святым духом и не может заблуждаться. Согласна ли ты подчиниться решению церкви воинствующей? К королю Франции меня послала церковь торжествующая. пребывающие на горних высотах, и только этой церкви я дам отчет в своих делах. Церкви воинствующей я ничего теперь не могу ответить. Суд принял к сведению этот смелый отказ, чтобы в свое время извлечь из него пользу. А пока вопрос этот был оставлен, и началась долгая травля в прежнем охотничьем парке, они занялись опять феями, видениями, мужским платьем и тому подобными придирками. После полудня сатанинский епископ занял председательское кресло и руководил самолично остальной частью судебного заседания. Под самый конец один из судей задал следующий вопрос. «Ты сказала мансиньору епископу, что будешь отвечать ему как самому папе, нашему святому отцу». А между тем ты упорно оставляешь без ответа многие вопросы. Быть может, папе ты отвечала бы с большей полнотой, чем он, сеньору из Бове. Вероятно, ты сочла бы себя, обязанной давать более обстоятельные ответы папе, наместнику Бога. И грянул гром среди безоблачного неба. Приведите меня к папе. Я буду говорить ему все, что считаю нужным. Багровое лицо епископа побледнело от замешательства. Если б Жанна знала, если б она знала, она подложила мину под этот мрачный заговор, и ей теперь ничего не стоило бы взорвать затеи епископа и развеять их по ветру. Но она не знала этого. Она проронила свои слова по наитию, не подозревая, какая страшная сила таится в них, И некому было разъяснить ей, что она сделала. Я знал, знала Маншон, если бы она умела читать, мы могли бы надеяться послать ей как-нибудь весточку. Но Жанна поняла бы только живую речь, а к ней никого не подпускали близко. И она продолжала сидеть, еще раз увенчанная лаврами победы, сама того не зная. Она была страшно утомлена долгой борьбой. или недугом, иначе она заметила бы впечатление своих слов и отгадала бы причину. Много удачных ударов она нанесла, но это был самый удачный. Она воззвала к Риму, то было ее неоспоримое право. И если бы она продолжала настаивать, затея Кошона развалилась бы, как карточный дом, и он, в конце концов, потерпел бы беспримерно позорное поражение. Он умел дерзать, но у него не хватило бы дерзости противостоять этому требованию, если бы Жанна в нем упорствовала. Однако нет. Она, бедняжка, не знала, насколько этот могучий удар приблизил ее к жизни и к свободе. Франции не была церковью. Риму незачем было губить эту посланницу Бога. Рим дал бы ей справедливый суд, а это обеспечило бы ее спасение. Жанна покинула бы этот суд свободное, осыпаемое почестями и благословениями, но не так было суждено. Кошон сразу перевел речь на другое и поспешил закончить заседание. Когда Жанна удалялась... Медленной поступью, волоча тяжелые цепи, я почувствовал себя разбитым, ошеломленным, и я повторял про себя. Так, еще недавно она произнесла спасительное слово. Она могла бы уйти на свободу, а между тем она идет на смерть. Да, на смерть, я знаю, я чувствую это. Они удвоят стражу, они отныне никого не подпустят к ней, чтобы... Она не получила предупреждения и не повторила своих слов. «Я пережил самый горький день за все это злосчастное время».